Просто лучший сайт с саудиа книгами. С этим не поспоришь. Я снова видел тебя во сне. Лежал в жарку, говорил глупости, уже и сам не помню, что именно, но ты смеялась, радостно, светло, и я сам с трудом сдерживал смех. Я был счастлив. А проснулся всё растаяло. Придутриный дым, волгулый туман, запах сырой разрытой земли. Красная осклизлая глина вперемешку со стеблями травы, похожими на колтуны, и плесенью, и не мытых тел, и крови, и гноя. Раненых много, мертвых тоже, но я никогда не напишу тебе об этом, о чем другом писать я не знаю. Этот мир, он существует сам по себе. Иногда я начинаю вспоминать, что же было прежде, до того, как я попал на фронт. И вот ведь странность, помню все. людей и события, но они как бы не настоящие, выдуманные, пришедшие откуда-то издалека, будто где-то быть может на краю мира, имеется другая страна, там нет воин, нет горя, нет красно-черной земляной утробы, которая с одинаковой жадностью поглощает и зерно, и людей, и снаряды. Снова не о том, не выходит рассказывать. Давай лучше напишу о придуманной стране, тебе понравится. Ты любишь сказки. И шоколад любишь бельгийский из магазинчика, что рядом с твоим домом, помнишь? А то как мы гуляли, ты была такая серьёзная, надменная даже. Французская шляпка, шёлковые перчатки. А мне к руке прикоснуться хочется. Ты же рассказываешь о Опять забыл, с памятью странно получается. Точно её крадёт кто-то. Утро исчезает, туман осел, расползся по земле ледяной росой. Значит, скоро уже. И то сегодня долго тишина стояла, а то бывает, что и ночью ни минуты покоя. Стреляют и стреляют, страшно. Мне не стыдно признаваться в страхе, как не стыдно просить. Всё равно не решусь отправить письмо, а значит, можно сказать всё. Жди меня, милая моя, драгоценная. Умоляю Жди, не забывай. Обереги свою любовью. Отведи смерть, подари надежду. И я вернусь, во что бы ты ни стала. Прости, что снова оставил тебя без письма. Сегодня же исправлюсь, обещаю. Сегодня же вечером я напишу тебе о той стране, где лев оберегает солнце, а солнце согревает льва своим теплом. Твой медальон оттуда и твоя любовь И вера моя в то, что мы обязательно будем вместе. Твой Лев. Ромашкавы солнышки на тонких стебельках дрожат лепестками, покачиваются, переливаются бело-жёлтым душистым морем, которое послушное ветру то несётся вперёд к самой границе леса, то замирает, то откатывается назад. Бася, Бася, ты где? Тётка остановилась на миже. Бася, иди домой. Не пойду. Не хочу, мне здесь хорошо. Бело-жёлтые ромашки согласно закивали, а синяя звёздочка василька скользнула по щеке, щекотно. А тётка всё не уходит, вглядывается в травяное море, выискивая, выглядывая, набираясь раздражением. Даже отсюда его ощущаю. Оно пахнет навозом и скользкой тёмной колодой, на которой дядька Степан колет дрова и рубит кором голову. Баська, ну погоди что-то. Тетка погрозила кулаком и ушла. Я же закрыв глаза, начало мечтать, как однажды уеду в мою страну. И пусть тетка говорит, что такой страны не существует, что я врушка и бездельница. Я не хочу верить. Тетка глупая и ничего не понимает. Не понимает. Зашилисьел ветер, подгоняя ромашковые волны к лесу берегу. Не понимает. Про жужжал шмель, скатившись с цветка. Да, да, да, не понимает. Прошептали цветы. На самом деле они не разговаривают. Я понимаю, что цветы говорить не могут. И шмели, и ветер. Я не сумасшедшая. Мне просто нравится придумывать. Я придумала целую страну особую, такую, в которой все счастливо. Разве это сложно быть счастливым? По-моему, нет. Особенно когда лежишь, а над тобой небо яркое-яркое, и облака, как зефирины из коробки, бело-розоватые, пышные наряды. Тётка покупает зефир по праздникам, на Новый год, на 8 марта, и ещё на май или на Валькен день рождения. И тогда я тоже счастлива, почти как сейчас. А солнце на яичный желток похоже. Дядька Степан яичницу любит, он говорит, уважает. Но мне странно, как можно уважать еду, но смотреть, как он ест интересно. Складывает блин в четверо, потом протыкает тонкую беловатую плёнку, прикрывающую желток. Солит и только после этого, когда тягучее содержимое почти уже расползается по сковороде, мешаясь с жиром, начинает забирать его блином. Отмыслив в животе заурчало, ей захотелось домой идти. Тётка ругать станет. А не идти так всё равно станет. В моей стране никто никогда никого не ругает. Там все счастливы. "Говорит и моё". Тётка только вздохнула и вытерла полотенцем руки, красные, распаренные и похожие на распухшие куриные лапы. Но про это говорить нельзя, тётка обидится. "Ну, где шлялась? Опять на поле?" Киваю. Не люблю обманывать, да и не зачем, ведь знает же. У тётки блёклые глаза, совсем как засушенные васильки. Ещё кое-реснички, прошлогодняя хвоя и волосы жёлто-белые, из ромашковых нитей выпрядены. Не хочется думать именно так. Сегодня на ней синее платье с мелкими полустёршимися от частых стирок цветочками и длинный в пол фартук с двумя карманами. На левом пуговка оторвалась, а в правый иголка воткнута и белой ниточкой перевязана, чтобы не потерялась. Красная косынка надвинутая по самой брови, завязана на затылке крупным узлом. И как-то жалко тётку. Наверное, узел жмёт, давит, вызывает головную боль. Ненавижу, когда болит голова. И что из тебя вырастет-то? Она наливает миску супа, плюхает сверху белый ком сметаны, тоже на облако похож, только тяжёлый. И поставив на стол, говорит: "Ешь давай, и за уроки". Спасибо. Осторожно размешивая сметан, зелёный суп раскрашивается белыми крупинками, будто снег падает. А длинные косы щавеля это. Ешь, а не балуйся опять. Тётка хмурится и отворачивается. Вот ведь придумщица. Жель, есть снежный суп интереснее, чем просто щи, тем более кислые и вчерашние. Зато хлеб мягкий, свежий, пахнет хорошо. Вдруг захотела сказать что-то такое особенное, чтобы тетка перестала хмуриться и улыбнулась, хотя бы раз в жизни улыбнулась, а еще лучше, чтобы счастливой стала хоть на секундочку. В моей стране все должны быть счастливы. Тетечка, миленькая, я обнимаю и утыкаюсь лицом в грязный, пахнущий кислым молоком и вареной картошке фарш. Я тебя так люблю, очень и очень. Ну вот, почему она плачет? -то? Вечером, лёжа в кровати, Валька Софит расставила локти, раскинулась, оттесняя меня к самому краю. Ещё чуть-чуть и на пол свалюсь. И спать страшновато, а вдруг такие свалюсь. Поэтому и не сплю, слушаю. Голоса в темноте шуршат, как мыши. Ну мыши и мурча гоняй, а голоса никто. Стёп, ну чего? Ну детёш, ну совсем же. Это тетка, она близко за шторкой, шторка белая в сини красные астры, которые ночью видятся черными пятнами дыры, и тянет потрогать, а вдруг и правда дыра. Тогда что на другой стороне? Может моя страна? Стё, ну ещё годик, а она ж тихая. Дядька бурчит что-то в ответ, а что не разобрать. И не хочу. Дядьку Степана побаиваюсь, он не злой, но другой какой-то. Рядом с ним мои мысли о стране вдруг становятся глупыми, и цветы просто цветами, и солнце перестаёт быть похожим на яичный желток, или перечный желток на солн. стёк. Ну родная ж кровь, подумай. Дочка, у тебя родная, сама подумай. Неожиданно зло отвечает дядька. А Валька застанув во сне переворачивается на другой бок, больно ткнув локтем под бок. В хате и сейчас не развернуться. Наступает тишина. Мне вдруг становится страшно, а дядька громко, нормально, не боясь разбудить, добавляет. Квартиру-то дали уже, чай не заберут? Квартира? Да, тетка говорила, что скоро переедем жить в город. Он близко уже, на другом берегу реки стоят серо-желтые скучные дома. Вот глупость, зачем уезжать? Здесь ведь хорошо и ромашковое поле есть, и ветер катит волны до леса и назад. Мягкие-мягкие лепестки гладят щёки, губы щекочут нос. Смешные. В моей стране будет много ромашек и совсем не будет скучных домов.